Вокруг него были голые близкие стены. Лучшее средство для развития клаустрофобии. Одна плотно пригнанная дверь, поролоновый матрас на полу, какие-то синтетические тряпки, заменяющие постельные принадлежности и два вделанных в стену плафона освещения. Вот, пожалуй, и все. Явно не густо. Он не попадал на собственную базовую гауптвахту, но, по слухам, даже в отделении для рядового состава там было повеселей. Зато стены здесь явно отличались гигантской прочностью, Он не мог знать их толщину, однако чувствовал ее. Это была пещера. То есть часть большой, выдолбленной естественными процессами в планете полости. Но кто знает, может, это и полностью рукотворное сооружение. Иногда трудно отличить одно от другого. Помещение после его заселения явно использовалось по прямому назначению. Значит, тюрьма у них в порядке вещей. И почти наверняка он здесь не единственный узник. Наличие места на содержание заключенных само по себе являлось информацией. Можно было сделать вывод, что местное общество не блистало гармонии межчеловеческих отношений. Интересно было бы знать размеры тутошних исправительных заведений и количество невольников в процентном содержании к свободному населению, если таковое присутствует. Однако этого было явно мало для выводов о непригодности этого мира к существованию на свете вообще, то есть к моральному оправданию превращения его в мишень для колотушки. И все-таки было любопытно, на какой глубине от поверхности находилась его маленькая тюрьма. Какой, черт возьми, коэффициент поглощения гамма-излучения у скальной породы? Он этого не помнил. Да ведь и сами камни имеют повышенный фон по сравнению с воздухом, хотя наверняка нельзя сравнивать верхнюю, 20 лет отравляемую атмосферу с обычным воздухом Земли, далекой и совсем вроде непричастной к местной трагедии планеты. Было бы интересно знать, какого размера эти искусственные или искусно расширенные пещеры и сколько в них проживает народу, родятся ли здесь дети и увеличивается ли по этому поводу жилплощадь. Или только плотность населения? Странное существо человек. Если ему уж не совсем плохо, в том плане, что его не пытают в данный момент газовой горелкой и не подгоняют кнутом, или даже подгоняют, но бьют не очень часто, он умудряется в эти свободные минуты задумываться о вещах, не имеющих к нему ровным счетом никакого отношения. Казалось бы, сейчас он находится в плену у людей, испытывающих к нему наверняка не самые приятные чувства по поводу доселе выполняемой им работы. А то даже. Надо бы размышлять о способах выбраться отсюда, методах связи с родимой базой и подобных обычно происходящих в фильмах событиях. Или, будучи реалистом, искать способы более-менее безболезненного самоубийства, дабы не стать жертвой пыток и не выдать родные военные секреты. А о чем думает он? Все эти мысли — отход от сиюминутной скуки и надвигающейся загадочной, но наверняка страшной развязки. Хада встал и прошелся по своей комнатке. Затем сразу лег. Можно было продолжать наслаждаться отдыхом, бессмысленным лежанием на матрасике. Ложа казалась не слишком мягким, но сие наверняка от увеличенной силы притяжения. Однако Хадас лежал на нем с удовольствием. Вымотал его этот пеший переход до жути. Теперь, когда кончалось действие стимулирующих и подавляющих боль таблеток, он начал ощущать последствия своего геройства. Это же надо, после столь долгого нахождения в семикратно уменьшенной силе тяжести, проделать такой марш-бросок. Конечно, сказались и перегрузки при полетах и на тренажерах. Но ведь там он просто сидел в кресле, изредка вертя головой и руками. К действиям пехотным порядком он никак не готовился. Теперь зуд в ногах, и тягучая тупая пред, боль в мышцах начали давать о себе знать. Еще через сутки его можно будет не пытать. Просто заставить немного побегать в этом давящем на позвоночник одном же.